Глава 17. Гонять начальных ботов. Огея, я уже забыл, как это весело. 1 2 3, заносите новеньких. 1 2 3, о, уже новая карта, а когда-то мне это казалось сложным. 3 4, как закончилось обучение? Ну и ладно. Идёт поиск противников. А вот и настоящее развлечение. Фу, что же так легко? А, ну да, это же даже не низшая лига, а песочница. Впрочем, это легко устранить. Раз сессия, два сессия. Поздравляем, вы достигли уровня деревянной лиги. Не люди, а картонки, боты и те сложнее. Ну кто так стреляет, а так бегает? Вот куда сейчас этот идиот? О, три единый, кто им всем пришивал руки? Скучно, надо пройти это быстрее. Новая арена, еще одна, еще. Поздравляем, вы достигли уровня бронзовой лиги. Тут не многим лучше, а значит, нечего и задерживаться, тем более уровень персонажа достаточен для модернизации Тайры. Бои сменяются один за одним, сливаясь в нескончаемую череду. Поздравляем, вы достигли уровня серебряной лиги. Темнеет, что уже вечер, взгляд на часы. Ночь? Ну и пусть, всё равно я не усну, а значит, идёт поиск противников. Солнце прямо в глаза мешает. Встаю и зашториваю окна намертво. Любая остановка в игре, она влечёт мысли. Не хочу думать, не хочу, это больно. Идёт поиск противников, новый бой. Дам. Вы проиграли. Меня зажало Симера, троих я успел убрать, но Тяж расстрелял меня вслепую через стены. Стоило лезть в золото, тут меня даже пришибли первый раз. А игра перестаёт быть томной. Здесь люди что-то умеют, но именно что-то. Если хочу не думать, то мне нужны противники куда серьёзнее. И я знаю, что для этого нужно. Просто побеждать. Чем дальше иду по рейтингу, тем веселее и веселее становятся бои. Уже приходится нагружать мозги, чтобы следить за командой. Вот наступает момент, когда я плюю на свои принципы. И подключив гарнитуру, увлечённо ору в игровом чате. Утробно воет желудок. Не отрываясь от компа во время загрузок игровых сессий, съедаю принесённое Иллеей. Кстати, а когда она приходила? Вчера или Как летит время. Ну и насрать на него. У меня наконец-то кипит кровь, чтобы думать о такой мелочи, как время. Игра! Как я люблю тебя. Боис меняют один другой, сражения идут непрерывной лавиной. И я лечу над всем этим, как божественный вестник, что не знает поражений. Упс. Вы проиграли. Почти не знает поражений. Тайры и Джет это поистине меч Гермеса, карающий заблудших с небес, кто думает, будто умеет играть в боевую арену Авалона. Глупцы, вы не умеете. Умею тут только я. Ха-ха-ха. Как же хорошо. Противники уже сопротивляются, не как раньше, а по-настоящему, и для победы нужно стараться рвать зубами, координировать, орать, божить, и я могу это, ибо я и есть игра. Кто там стучит, не до вас, у меня такой серьезный бой, первый бой, в котором все реально на волоске, где противники мне равны, ну почти равны. В замке кто-то копошится, и через секунду моя дверь открывается, скашиваю взгляд, На пороге стоит Рик и вертит в руках скрепку. Я ничего не сломал, поднимает он руки. Аккуратно открыл. Отмахиваясь от него, вот отвлёкся и чуть не убили. Едва успел уйти на джети от трассёра. Ты это, пытается начать разговор бегущий. Не мешай, шиплю на него. Вот-вот всё решится. Ага, попались. Кидаю гранату и поворачиваюсь на кресле, снимая гарнитуру. Мне не нужно смотреть, я знаю, что выиграл. Привет. Чего пришёл? Так и думал, что этот ведущий меня перехваливает. Не впопад отвечает Рик, смотря мне за спину. Чего? Не понимаю, о чём он. Ха, оборнись. Поворачиваюсь к монитору. Поздравляем. Вы достигли уровня Алмазной лиги. Ваш текущий мировой рейтинг 1677. Побед 328. Процент выигранных битв 82,8%. Поздравляем. Вы установили мировой рекорд боевой арены Авалона по самому быстрому достижению Алмазной лиги в случайных одиночных боях. Бз, вам письмо. Вам письмо, вам письмо, вам письмо, вам письмо, вам письмо, вам письмо. С минутом из Декартом смотрим, как заворожённые на бесконечный водопад писем на мою игровую почту. Интересно, и когда ты их все прочитаешь? Чешет затылок Рик. Открываю почту, выделить всё, удалить. Вы уверены, что хотите удалить 537 писем? Да. Так что пришел? Ты обещал мне команду и игры с лучшими. Я пришел спросить, твое обещание в силе? Да. Ну и какого хрена, орет он, сам же сказал регистрироваться на турнир, игры через 10 дней, а у нас и конь не валялся. Ммм, а что мне оставалось ему ответить? Неправду же, что за всеми событиями последних дней Я банально забыл о том, что давал согласие на регистрацию в турнире. Нет, я понимаю, ушёл в игру после того, что произошло, далеко не худший способ сбросить стресс. Рик наклонился ко мне и смотрит в глаза. А я ведь почти в это поверил. Но ты же не можешь без того, чтобы не посмеяться над людьми, вот жить без этого тебе не вмоготу. Это он о чём? Тут он начинает ржать, как породистый конь. Впрочем, надо признать, продолжает бегущий от смеявшихся Есть у тебя стиль, этого не отнять. Я вот так не могу. Просто не умею так тонко глумиться над людьми. Как это получается у тебя? Видимо, это врождённое. Ну надо же, установить мировой рекорд в ВА под ником Иожик. У него на глаза наворачиваются слёзы. Ой, не могу. Рекордсмен твою гейю мать, Иожик. Ну вот за что ты так над игровыми фанатами? Да я не пытаюсь сказать, что никакого второго дна, которое он придумал, у моего нового никнейма нет, но Рик меня перебивает. Ну да, сейчас ты скажешь, что набрал случайную абракадабру, отвернувшись от клавиатуры, но мне это не заливай. А. Ладно, это и правда смешно. Как представлю стримеров и дикторов, говорящих: "Новый рекорд Баа установил Ёжик". Ха-ха. Мама его опять согнула. Не, Селион ты в том, чтобы подкинуть говна на вентилятор, Селион. Уже открыв рот, чтобы возразить и оправдаться, в последний момент передумываю. Смысла в этом оправдании нет. Он сам себе придумал версию, и всё, что я скажу, удачно в неё ляжет. Да и смысл какой в этом оправдании? Правильно, нет ни малейшего. Поэтому я просто махнул рукой на его речь и поднялся с кресла. Едва встал на ноги, как колени подогнулись, и меня качнуло в сторону. Устоял только схватившись за спинку кресла. На плечи навалилась такая тяжесть, такая усталость, что перед глазами поплыли круги. Бросил взгляд на игровой клиент, на проведённое в игре время. Ох, вот же я. Рик, поднимаю глаза на гостя. Я, кажется, переиграл совсем. Давай так, я посплю часиков так дцать и сразу к вам. Э, нет, так не пойдёт. Бегущий берёт меня под локоть. Я за тобой больше бегать не буду. Так что ты сейчас идёшь со мной и вообще до турнира проживёшь у нас на базе. Скользящий пока со мной живёт, так что одна Каюта свободна. Вот её и займёшь. А Герхард уже переехал? Не нашёл ничего лучшего, чем спросить об этом, пока Декарт подталкивал меня к выходу. Да, ещё вчера, кивает байкер в ответ. Пошли, а то ты реально сейчас вырубишься, а нести тебя я не нанимался. Взяв с собой зубную щётку, полотенце и смену нижнего белья, позволил Рику вытолкнуть меня в коридор. Сопротивляться не было ни сил, ни желания. Да и начинать новую жизнь с нарушения данных ранних обещаний это будет как-то неправильно, совсем. О буре в моей усталости говорит то, что я умудрился заснуть на заднем сиденье байка Рика, пока он вёз меня до базы гуннов. Как не свалился сам, не знаю. Припарковав свой мотоцикл, Декарт протащил меня по коридорам убежища байкеров до компьютерного зала. В просторном помещении было много народа, все компы были заняты, но никто не играл и не серфил в сети, все что-то бурно обсуждали на повышенных тонах. Даже забинтованный так, что едва видны глаза и лишь немного приоткрыт рот, Герхард и тот спорил вместе со всеми. «Что за шум, а драки нету», — сразу осведомился бегущий, оглядывая парней. «А-а-а!» – он кинул взгляд на мониторы, на большинстве из которых крутилась заставка БАА, а на тех, на которых ее не было, был открыт официальный сайт игры Авалона. «Новый рекорд обсуждаем?» Рик предвкушающе ухмыльнулся, покосившись на меня. «А ты-то откуда про рекорд знаешь? Его установили только что, пока тебя не было». Прервав свой спор с Хатеем, спросил Антон. «Привет, Утис». Тут он заметил меня за спиной Декарта. «А, теперь понятно, ты ему и сказал». «Вот рассуди нас, ты же почти про», — обратил Сиан ко мне. «Ладно, процент побед заоблачный, это можно объяснить умением. Но как можно в алмаз выйти за такое количество побед? Мы тут посчитали, с учетом того, сколько нам дают очков в рейтинг за победы, никак меньше пяти сотен выигрышей не получается, и это в идеале». Как этот рекорд умудрились поставить? Взломали игру? Не, очков рейтинга за победы добавляют тем больше, чем больше твой вклад в победу команды и чем больше очков ты заработал в бою, широко зевнув, пояснил я. Так, парни, все вопросы к нашему чемпиону завтра. Он не спал несколько суток, видите, на ногах едва стоит. Арик подмигнул мне. Да, а что вы думали? Рекорды просто так не ставятся. Гунны ещё не поняли, к чему он клонит, и смотрели на Декарта непонимающе. И да, Утис удалил свой старый аккаунт, чтобы не светиться, и завел новый. Теперь его ник в Баа и Ожик. Если бы я не был таким уставшим, то последовавшая за этими словами сцена немого офигевания определенно пришлась бы мне по душе и изрядно повеселила. Но в нынешнем состоянии мне не хватило сил даже на улыбку. Отмахнувшись от поднявшегося гвалта, Рик вытолкал меня в коридор и отвел в уже знакомую мне комнату, которую я занимал во время тренировок с лансом. Усевшись на койку, тут же понял, что сил не осталось вообще, так и завалился спать в одежде, и не расстилая постель. Последней мыслью перед тем, как провалиться в такой желанный сон, была: "Какой риг всё же позёр". Утром довольно бесс церемонно меня растолкал бегущий. По его словам, раз я временно живу здесь, то должен соблюдать общий распорядок. Меня с самого начала насторожили эти слова. И я не ошибся в своих худших прогнозах на это утро. Потому как общий распорядок начинался с зарядки, пробежки и 2 часов в тренажёрном зале. Разумеется, эти тренировки не шли по своей интенсивности ни в какое сравнение с тем, как меня гонял ланс ещё совсем недавно. И всё равно это утро выдалось на удивление трудным. Видимо, сказались пара суток без сна, и за одну ночь организм не успел нормально восстановиться. На утренней тренировке присутствовали все гунны, кроме Герхарда, даже недавно выписанные из больницы. Впрочем, этой паре был явно предоставлен щадящий режим, в отличие от остальных Рик к ним не придирался за маленькие нагрузки или неверно выполняемые упражнения. После душа за завтраком ко мне подсел Рик с планшетом, в который были занесены результаты тренировочной программы всех членов команды. За время моего отсутствия у многих наметился прогресс. Но не такой значительный, как я надеялся. К тому же меня очень расстроили результаты тестирования Герхерда. Скользящий показал результаты даже худшие, чем мои во время травмы. Впрочем, скорее всего, тут дело в перенесённой недавно пластике и замотанном бинтами лице. По крайней мере, я очень надеюсь на это. Декарт же, в отличие от меня, пребывал в более приподнятом настроении. Он считал, что в среднем команда прогрессирует, но больше не индивидуально, а именно командными действиями. Я усомнился в этом, и когда все поели, устроил командную игру. Я и восемь ботов против всех гуннов, включая Рика. Нет, выиграть не надеялся, но посмотреть, прав ли бегущий, определённо стоило. Бой на случайной карте продлился не очень долго 4 минуты 20 секунд. Как и думал, выиграть у меня не получилось, но то, что показала команда, меня не устроило категорически. Потому как прежде чем проиграть, боты и я забрали семерых байкеров, а это просто чудовищно отвратительный результат. Да и то меня убить смогли только веером гранат по наводке находящегося в инвизе Герхарда. Встав с кресла, я прошёлся вдоль компьютерных столов. Оценки за матч. Рик отвратительно вот куда-то ринулся в самом начале на меня. Думал, что всё быстро закончишь на реакции. Так спешил, что даже использовал джет. лишь бы побыстрее добраться до чужой базы. Но тем самым ты, всполоха медвежка, раскрыл свое местоположение и отдал мне инициативу, а рука-то у меня уже здорова. Итог видели все. Рик, ты был лучшим игроком команды и слился на первых секундах. Сам погиб и в итоге подставил всех. Хатей, отвратительно. Куда ты за Риком побежал? Прикрывать? И что прикрыл? Вот-вот, нарвался на заградительный огонь бота, И слег через секунду после своего капитана. Антон Филл и Фелл? Просто неут. Вы бегали по карте, как слепые котята. Просто безмозглая беготня. Так всей толпой и забежали на мины. Жуть какая-то. Вы точно занимались, пока меня не было-то? Лайт и бронз. Ну, настреляли вы на двоих пять ботов. Это как-то помогло вашей команде? Понимаю, что фраги набивать это весело. Но вы заигрались, оголели фланг и дали мне развернуться. Поставил бы и вам неуд, но на фоне остальных более-менее. Мак, хорошо. Не ожидал от тебя такой выдержки, весь бой не отвечивать, а затем по подсветке скользящего накрыть меня залпом из гранатомёта. Действительно хорошо, тем более ещё на твоих минах подорвался бот тяжёлой пехоты. Герхард, молодец. Нет, не игрой, ты можешь намного лучше. Молодец ты трезвым анализом своих кондиций и физических возможностей на данном этапе. Физика восстановится. А наличие в твоей голове мозгов меня определённо радует. Не то чтобы я сомневался в том, что ты умный парень, но получить этому подтверждение было хорошо. Одна партия мало, ничуть не раздосадованный своим ранним сливом, говорит Рик. Давай ещё одну или две. 10. Мне это было совсем не тяжело, тем более он прав, по одному бою судить не стоило. И следующие партии показали правоту бегущего. Гунны играли как команда, раз за разом отсекая меня от ботов, лишали манёвра, а затем или расстреливали через стены, или закидывали гранатами и минами, не рискуя связываться со мной в открытой перестрелке. Контраст с первым боем был колоссальный. Если в той партии они вели себя как толпа бронзовых, то в последующих, как сыгранная группа начальных уровней золотой лиги. Последующий разбор показал, что причиной хаоса первого боя оказалось то, что до изучения карты, на которой проходила та арена, гунны еще не добрались. Вот и вели себя не совсем адекватно, что усугублялось тем, что они играли против одного человека и восьми ботов, то есть имела место банальная недооценка сложности. Выдав парням задание играть 4 на 4, сам сел рядом с Декартом, и мы вместе смотрели разворачивающиеся перед нашим взором поединки. Прогресс Гуннов после того, что видел в последний раз, был явным, но все равно несколько меньшим, чем я рассчитывал. Видимо, дело было в том, что байкеры в своих тренировках были долгое время предоставлены сами себе. Я отсутствовал, а Рик был занят с Герхардом, и его несколько дней также не было на базе. Пока Гунны играли, мы не только наблюдали и вели статистику, но и обсуждали индивидуальные манеры каждого из игроков. К примеру, то, как играли Фил и Хатей, в этом для меня не было ни малейшего сюрприза. Напористые нагло, типичные штурмовики. А вот Мэг реально меня удивил, показав себя рассудительным и осторожным бойцом, что совершенно не вписывалось в его образ. Антон также преподнес пару сюрпризов. Он явно тяготел к классу тяжелой пехоты. У него получалось лучше прикрывать других, чем нападать, сломя голову. Уровень скользящего оценить адекватно было тяжело, так как на время этих мини-командных сражений он в приказном порядке играл медиком, чтобы, так сказать, компенсировать разницу в классе. Ведь при игре 4 на 4 данный персонаж почти бесполезен. Он раскрывается во всей красе только при полнокомандной игре. В разгар спора по поводу того, стоит ли бронса натаскивать на снайпера и тем самым освободить для меня роль штурма, в зал зашел Женро. Так как я сам собирался искать механику Сугуннов, то его визит был очень даже кстати. Меня, как и Декарта, интересовало моделирование новых карт. Увы, но, по словам Женро, он сможет сделать макеты еще двух, а остальные требуют слишком больших трудозатрат. Нет, если вы мне предоставите пару палет переплетного картона, ведро другое клея, до километра бухты тонкого троса, То я бы взялся и за другие карты. Но время, я один каждую буду делать не меньше года. Слишком там всё наворочено. И даже если вы мне дадите всех парней, и они вместо ваших тренировок будут помогать мне, и то каждый макет займёт не меньше месяца. Есть, конечно, вариант набрать сотню студентов архитектурного, тогда можно и в неделю уложиться. Но Ланс будет категорически против пустить их на базу. Мне показалось, или он вздохнул с сожалением по этому поводу. Если Рик расстроился от таких новостей, то я их воспринял вполне нормально, потому как примерно так и представлял ситуацию. Можно быть самым замечательным инженером и архитектором, но объективная реальность все же тебе не будет подвластна. Даже пара смоделированных на уже знакомом мне уровне карт и то уже будет чудом.